Эпилог. Семь лет спустя. «Лайла! Маркус! Хватит мучить фуксиков!» Выглянув из окна, крикнула я детям, пытающимся привязать к пушистым радужным телам двух милых гусениц прицепы в виде маленьких деревянных тележек с куклами. «Ну, ма, это не фуксики, а лошадки!» Тряхнув белоснежными крылышками, пояснила мне златокудрая Лайла. «Кони, ма!» Авторитетно поправил ее черноволосый Маркус, елозя по траве змеиным хвостом. «Я разберусь», – поцеловал меня в щеку Энжи, отправляясь к детям. Я посмотрела на озеро с водопадом и улыбнулась, в очередной раз восхитившись красивым видом из окна. Мужчины достроили наш дом на острове за неделю и сделали его таким большим, что теперь там вмещались все островитяне. Только с этой Санти предпочитали жить в нашей старой хижине. Лайла родилась через год после моей коронации. и Ее отец Энжи был на седьмом небе от счастья. Собственно, как и все остальные мои мужья. Всю беременность надо мной тряслись, как над хрустальной. А когда спустя год я понесла под сердцем сыночка Аджиэ, первое время Нак вообще никого ко мне не подпускал. «Кто там у нас в пузике такой хорошенький?» обнял меня со спины шаден и погладил немного округлившийся живот шестого месяца беременности. «Вырастет, расскажет», – улыбнулась я, хотя мы все и так уже знали, что там растет сыночек от Лина. Все роды проходили легко, безболезненно и быстро, благодаря моим замечательным эльфам-целителям Лину и Шадену. На постель пришлось устанавливать график, которым заведовал Джей, причем он его постоянно менял. мужья спали со мной в одной кровати по двое но у нас были внеплановые встречи в ванной или днем в нашей спальне эльфийское тело было очень чувственным и даже такое количество мужей меня не напрягало а после родов мое влечение к мужьям только усилилось как в великой радости на остров желаний мы выбирались три раза в год и иногда видели вдалеке светлую женскую фигурку порой я видела следство во сне и разговаривала с ней так же, как когда-то с Шаденом. Поэтому я знала, что она всегда нам рада. На этом острове мы были для нее желанными гостями. Сет женился на Санте, и теперь они ждали своего первенца. После их свадьбы Дэн выделил молодоженам новый и очень красивый замок на берегу океана, куда мы периодически ездили в гости. Тарден умудрился охмурить мою подругу из Феникса Тали, с которой мы очень сблизились после всего произошедшего. Сейчас у них подрастала доченька. Сдержанный практичный эльф и веселая заводная Тали эти двое отлично дополняли друг друга. Мечта Рафа стала реальностью. Он открыл свою аэрокафе «Клуб Селесты» на инвестиции от Ксена и в одно утро проснулся знаменитым. Эртен выполнил свое обещание и запустил рекламу этого заведения по всем каналам. Сам Эртен наслаждался жизнью как мог и с периодичностью раз в полгода заявлял мне, что он вот-вот остепенится и попросится ко мне в мужья. Ронни и Вилерт стали моими друзьями. Перед тем, как в Валенсии началась наша с Дэном свадебная церемония, я принесла им свои извинения за то, что использовала их для своего побега. Подняла им зарплату и выплатила премию, чтобы возместить моральный ущерб и загладить свою вину. Парни оказались добродушными и быстро меня простили. Сразу после свадьбы состоялась моя коронация. Я повторяла за священником слова клятвы о работе на благо народа Валенсии и чувствовала груз ответственности, который теперь свалился на меня. Но, к счастью, спустя полгода Энжитар согласился заменить меня на троне, и мы официально короновали его. Теперь я жена двух королей, как бы странно это ни звучало. Элеонора оказалась замечательной свекровью. Красивая, умная, тактичная женщина, она подарила мне материнскую любовь, и я отвечала ей взаимностью. С родителями остальных моих мужей я тоже довольно быстро нашла общий язык. Родители Ксена и отца Шелти и Лина оказались очень интересными личностями. Опять отчимов и отец Энжетара сдували с меня пылинки, испытывая благодарность за то, что я спасла жизнь Энджи и даже посадила его на трон. Крылья Дэна уже отросли, став такими же большими и шикарными, как у Энджи, и он обрел возможность летать. Его первый полет Артен даже записал на видео. Столько счастья в этот момент было на лице моего короля, что захотелось запечатлеть эти кадры на память. Спустя месяц после свадьбы с Дэн состоялась наша свадьба с Ксеном. Мой оборотень организовал ее с размахом на космическом корабле. Не менее шикарной была свадьба с Шелти. Мой ласковый и нежный Барс устроил для меня настоящую сказку на одной из планет-заповедников. А свадьба с Шаденом состоялась здесь, на острове Желаний, в месте, где все началось. По нашей просьбе нас обвенчал капитан. На свадебное торжество собрались только самые близкие и родные, И, глядя на их радостные лица, мне хотелось плакать от счастья. Замок Санторана было решено переоборудовать в бесплатную клинику для физической реабилитации. Финансировать этот проект и курировать его вызвался Лин. Раньше в этом замке калечили и убивали женщин, а теперь исцеляют всех, кто обращается туда за помощью. Причем Лин частенько сам помогает больным своей магией. Феникс преобразился кардинально. «Сейчас это самая крутая и надежная охранная фирма в галактике». Шаден разогнал весь Старый Совет и набрал новый, куда вошли в том числе Алекс, Шелти, Сетт и Тарден. «Где бы ни была Кириэль, я искренне желаю ей счастья. Такого же большого и безграничного, какое переполняет мое сердце. Все мои желания сбылись. Надеюсь, и ее сбудутся тоже». Конец книги для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание!